17. Они вернулись в апельсиновую рощу. Влюбленным казалось, что прошли часы, хотя на самом деле по Ситгоу они бродили чуть больше 45 минут. Последняя луна лета, от которой осталась яркая четвертушка, продолжала сиять над их головами. Она повела его к тому ряду, где привязала коня. Пилон покивал и тихонько заржал, приветствуя Роланда. Тот повернулся к Сюзан. «Кто сможет вспомнить радости и горести юных лет? Мы помним нашу первую любовь не более отчетливо, чем видения, которые посещают нас в горячечном бреду. Нет нужды говорить, что в ту ночь под тающей луной Роланд Дискейн и Сюзан Дельгадо изнемогали от желания. Но они изо всех сил боролись с собой, полагая, что им должно вести себя именно так. А не иначе. Они сошлись вплотную, отпрянули, обменялись отчаянными взглядами, вновь сошлись, опять отпрянули, замерли. Она вспомнила произнесенные им слова о том, что он ради нее готов на все, но не разделит ее с другим мужчиной. Она не хотела, а может, и не могла нарушить обещание, данное мэру Торину. И, похоже, Роланд не хотел или не мог нарушить это обещание за нее. В этом и заключался весь ужас. Ка, все равно, что ветер, ураган, но честь и обещание брали верх. «Что же нам теперь делать?» — спросила она пересохшими губами. «Не знаю». «Я должен подумать, подумать с друзьями. С теткой у тебя проблем не будет, она не захочет знать, где и с кем ты была». «Ты тревожишься из-за меня, Уилл? Или из-за себя и своих планов?» Он не ответил, только посмотрел на нее. Мгновение спустя Сюзан отвела взгляд. «Извини, я причинила тебе боль. Нет, приставать ко мне она не будет». Я часто езжу по ночам, хотя и не так далеко от дома. Но она не знает, как далеко ты сегодня заехала. Нет. В эти дни мы стараемся избегать друг друга. Мы сейчас, что две пороховые бочки в одном доме. Она протянула к нему руки. Перчатки еще раньше засунула за пояс, и ее холодные пальцы сомкнулись на его. Такое расставание не из лучших. «Не говори так, Сюзан». «Говорю. Должна. Как бы все ни обернулось, я люблю тебя, Роланд». Он обнял ее и поцеловал, а когда освободил ее губы, она наклонила его голову и прошептала в самое ухо. «Если ты любишь меня, так люби. Заставь меня нарушить данное мною обещание». Долго-долго у нее не билось сердце. Он не отвечал, и она продолжала надеяться. Потом он качнул головой. Один раз, но решительно. «Сюзан, я не могу». «Для тебя честь, выше любви ко мне, да? Ну что ж, пусть так и будет». Она высвободилась из его объятий и заплакала, не пожелала заметить руки, которая легла на ее сапог, когда она запрыгнула в седло, безмолвной просьбы не жечь мосты. Отвязала пилоны и толкнула его ногой в бок. Роланд окликнул её чуть громче, но она бросила пилоны в галоп и умчалась до того, как спала поднявшаяся в ней волна белой ярости. Он не хотел брать ее после другого мужчины, а когда она давала обещание Торину, то понятия не имела о существовании Роланда. А если так, как он смел настаивать на том, что ответственность за потерю чести и последующий стыд должны лечь только на нее? Потом, лежа без сна в кровати, Сюзан осознала, что он ни на чём и не настаивал. И она еще не успела выехать из апельсиновой рощи, когда коснулась лица мокрой рукой и поняла, что он тоже плакал.